Гергард был бедным мальчиком-пастушком, но он верил в Господа Иисуса Христа. В воскресной школе он слышал рассказ о добром пастыре, и поэтому он склонился на холмике на колени и молился живому Богу. Но не закончил мальчик своей молитвы, как неожиданно вышел охотник из леса и спросил его, далеко ли до села. Два часа ходьбы, — ответил пастух, — по узкой тропинке с горы и в гору. Охотник посмотрел на узкую, вьющуюся между скалами тропинку и сказал, — Слушай, мальчик, я голоден, устал и хочу пить. Покажи мне дорогу, чтобы мне не блуждать. Я хорошо заплачу тебе. Но я не могу оставить стадо. Овцы разбегутся по лесу или их разорвут волки, или украдут разбойники, — возразил мальчик. «Но ведь это не твои овцы», — сказал незнакомец. «Если одна овца и потеряется, то это не такая уж большая потеря для твоего господина. Если он вдруг тебя выгонит, то я дам тебе больше денег, чем он тебе платит за целый год». «Но я все равно не могу уйти», — Ответил пастух, «Мой господин оплачивает мне мое время и доверяет мне овец. Если бы я продал вам свое время, которое мне больше не принадлежит, и овцы потеряются, то это будет то же, как если бы я украл овец. Ну тогда доверь мне на некоторое время своих овец, пока ты сходишь в деревню и принесешь мне что-нибудь поесть». Приведи с собой и проводника, а я за тебя буду пасти. Мальчик покачал головой. — Овцы не знают вашего голоса. — И и что? — перебил его охотник раздраженно. — Ты мне не доверяешь? Разве я похож на вора? — Господин, — сказал пастух, — «Вы заставляете меня нарушить обещание, которое я дал своему господину. Откуда я знаю, что вы честный человек?» Тут охотник засмеялся. «Ну хорошо, оставайся у своего стада. Настоящий пастух никогда не оставляет своего стада». В это время из леса вышли другие охотники. Тут мальчик узнал что этот незнакомец был герцогом их земли. Он только хотел испытать верность пастуха. Вот и все. Иисус сказал, «Я есмь пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. Кто же эти овцы, которых Иисус хочет пасти? Да, это мы. Мы все овцы доброго пастыря. Давайте мы споём вместе песню. Я овечка у Христа. В сердце счастье полнота. Пастырь мой о мне печётся. Мне так радостно живётся. Он в любви меня ведёт и по имени зовёт. Давайте мы будем благодарить Господа, что он наш верный пастырь, который всегда заботится о нас.